Еще несколько минут они бежали между величественным имперским замком с одной стороны и правительственной улицей Касумигасеки, дома на которые превратились в гигантские ледяные шпили с другой. Наконец, впереди показался такой же огромный мост, по размеру ничем не отличающийся от того, что был у западных врат. В конце моста, а также виднеуса, ритуальный квадрат, а за ним гигантские врата замка. Это были южные врата, Аналог врат Сакурада из реального мира. Священная земля для одного из четырех богов, огненной птицы Судзаку, и он будет защищать ее до конца. Не встретив на своем пути никаких препятствий, команда добралась до начала ледяного моста и остановилась. Они стояли на Т-образном перекрестке, в котором роль горизонтального штриха играла идущая с запада на восток улица Учибори, а вертикального – Начинавшееся от моста Сакурада к юго-западу совсем неподалеку высилось гигантское угловатое строение. В реальном мире там находилось столичное полицейское управление, которое в народе называли вратами Сакурада. Естественно, никакие полицейские вокруг них не стояли. Встав в самом центре перекрестка, Черноснежка щелкнула в районе своей полоски жизни, вызвав системное меню и посмотрела на время. «Прошёл ровно час после погружения, пока всё идёт по плану». Это значило, что в реальности в зале квартиры Арита прошло всего 3,6 секунды. У Тай, которая всё ещё не погрузилась в ускоренный мир, за это время едва ли успела сделать даже два вдоха, но секунды наверняка казались ей бесконечными. Черноснежка медленно обвела собравшихся взглядом и торжественным голосом произнесла. «Итак...» «Мы начинаем вторую фазу плана очищения от брони бедствия. Операция по спасению Ордер В ответ послышалось так точно, в четыре голоса. Кратко кивнув, чёрная королева тоном, достойным её звания, начала рассказывать. «Напоследок ещё раз пройдёмся по нашей тактике. Мы начинаем у самой границы моста. Впереди всех стою я, Блэк Лотус». Точно за мной стоят Сиан Пайл и Лайм Белл. В двухстах метрах по улице Сакурада от нас стоят Скай Рейкер и Сильвер Кроу. Сделав паузу для того, чтобы её подчинённые нарисовали в голове карту начального размещения, она продолжила. В самом начале вперёд двинусь я. Когда я дойду до середины моста, появится судзаку В момент окончания его появления, Рейкер, скролл на спине, включает ураганные сопла и поднимается в воздух. На высоте 30 метров вы начинаете на полной скорости лететь в сторону врат. Пока вы этим занимаетесь, я использую дальнобойную инкарнационную атаку, чтобы привлечь внимание судзаку Сразу после этого я начинаю отступать. Пока всё ясно? Да. Дружно отозвались остальные. Черноснежка кивнула и посмотрела на Фука и Харуюки. За мгновение до того, как летящая Рейкер поравняется с отступающей мной, от неё отделяется Кроу. Он использует силу своих крыльев, чтобы дополнительно ускориться. Пролетает точно над Судзаку и летит в сторону южных врат. В это время Рейкер немедленно опускается на землю и разворачивает защитную инкарнацию. Прикрываясь ей от огненного дыхания Судзаку, мы отступаем уже вместе. По плану, мы должны постоянно находиться более чем в 100 метрах от Судзаку. И на таком расстоянии его дыхание не должно убить нас моментально. Но урон мы получать будем. Наше здоровье будет восстанавливать Белл зобом Цитрона. Цитронколл. «В первом режиме, с краешком моста. Когда мы с Рейкер дойдём до края, Кроу должен быть около Алтаря Богов. Ардер Мейден появится точно на нём. Кроу хватает её, взмывает вверх, разворачивается на 180 градусов, летит на юг, перелетает через индзюку и улетает за пределы его ареала. Всё». Выслушав эту впечатляющую речь, Харуюки вздохнул – С учетом ситуации и их возможностей, план, скорее всего, довольно оптимален. Тактика простая и разумна. Никакой необходимости отдавать приказов по ходу боя не будет. Но в рассказанном ей плане отсутствовал один метод и один компонент. Что касается метода, неясно, каким образом находящийся в реальности Утай узнает, когда Харуюки начнет свой полет. Что же до компонента что в указаниях Черноснежки отсутствовали инструкции для одного из аватаров. Но не успел Харуюки озвучить возникшие в голове вопросы, как Черноснежка, словно почуяв их, сказала на тон ниже. Как вы уже успели заметить, эта тактика опирается на абсолютный контроль над тем, в какую секунду Утай появится на поле. «Мы можем добиться этого только одним способом. Кто-то из нас должен выйти из поля и сообщить нужное время Утай в реальном мире. И эта роль достается тебе, Сиан Паэл». «Вас понял, командир», — быстро ответил Такумо. Но Харуюки не мог не заметить, что его звонкий голос раздался чуть позже, чем обычно. «Роль Такумо, состоящая в передаче сигнала Утай в реальном мире, жизненно важна для их стратегии». Но никто не мог отрицать того, что эта роль с самого начала была уготована последнему из них. Проницательный Такому наверняка догадался об этом гораздо раньше Харуюки, ещё до того, как Черноснежка рассказала свою тактику, что именно он будет тем, кто не останется, чтобы сразиться с богом не на жизнь, а на смерть. Хараюке показалось, что он должен что-то ему сказать. Но слова лишь ранили бы гордость такому Даже Фука и, всегда поддерживающая всех в такие трудные минуты Чиюри, сохраняли молчание. Повисшую тишину нарушили слова самого Такумо. «Сегодня мы сражаемся против летающего противника. Я сразу подумал, что мне, чистокровному аватару ближнего боя, будет не просто с ним драться. Поэтому я с радостью приму на себя роль посыльного. Но... «Пожалуйста, командир, если мы однажды соберёмся напасть на Генбу или Бягка, а они, как я понимаю, бойцы ближнего боя, позвольте и мне принять участие». Услышав его, как всегда, спокойный голос, Черноснежка кивнула. «Конечно. Когда это случится, мы сделаем тебя командиром нашего отряда. Я многого жду от тебя. Становись сильнее, чтобы однажды ты мог их всех поколотить». «Да. Непременно. Непременно». Произнес такому так, словно говорил в первую очередь сам себе, и склонил голову. Черноснежка вновь выпрямилась, глубоко вдохнула и сказала. «А теперь, у кого есть вопросы, спрашивайте, что хотите, времени у нас с запасом. Я предупредила Мейден, что ей, возможно, придется ждать до пяти минут. Это значит, мы можем проговорить еще три дня». «Эй, сэмпай, нельзя так издеваться над Мэй!» Воскликнула чири. Видимо, в ускоренном мире она решила называть её так. Наверняка, скоро она найдёт ей какое-нибудь очаровательное прозвище и в реальном мире. «Вот здорово! Мне тоже надо перестать звать её синамией. Может, на манер Ника сократить её имя да... Уй! Она не обидится?» Пронеслось в сознании Харайоки, но он тут же вышвырнул эти мысли из своей головы. Действительно, есть одна вещь, которую Хороюки, быть может, должен обсудить с ними именно сейчас. Нечто не менее, а может и более важное, чем план очищения от бронебедствия. Естественно, речь шла о тихонько распространяющихся по ускоренному миру таинственных паразитах, известных как АСС-комплекты. Но через несколько секунд Харуюки решил не поднимать эту тему. Сейчас все их силы должны быть сосредоточены лишь на спасении Ордер Он не должен отвлекать своих друзей разговорами на темы, не связанными с ней напрямую. Кроме того, АСС-комплект вживую видел не только Харуюки. Утай, склеснувшаяся в инкарнационном поединке с Буш-Утаном, одним из владельцев комплекта, была ближе к осознанию истинной сути этого объекта, чем он сам. Поэтому на повестку дня этот вопрос должен будет встать уже после спасения её аватара и воссоединения Неганебулас. Обдумав всё это, Харьюки продолжил стоять с закрытым ртом, остальные тоже молчали. Медленно обведя всех взглядом, Черноснежка кивнула. «Хорошо. Вижу, вы уже морально готовы. Перед тем, как мы начнём, я хочу отдать Лаймбелл ещё одно указание. Если случится что-то непредвиденное, и всех нас на мосту уничтожит Судзаку, ни в коем случае не пытайся прийти нам на помощь, немедленно возвращайся в реальный мир из ближайшего портала и выдерни кабель из домашнего сервера Кроу. Ясно?» «Этот приказ можно назвать жестоким. Если они прибегнут к помощи этого предохранителя, то не только Утай, но и Черноснежка, и Фука, и сам Харуюки попадут в бесконечное истребление». Но Чиюри уверенным жестом поправила шляпу и кивнула. «Так точно, сэмпай! Я рассчитываю на тебя! Ну что, приступим?» Произнесла она таким вальяжным тоном, словно они собирались просто защищать свою землю в битве за территорию. Вслед за этим она повернулась к такку. Итак пайл. ближайший портал находится у главных ворот полицейского управления. Перед тем, как выйдешь, выстрели в небо грозовым циановым шипом. Lightтинг сеансйke. Это будет нашим сигналом к началу операции. У Та знает, что как только один из нас пробудется, Ей нужно будет немедленно погрузиться самой. Между выходом Пайла и появлением Мейден пройдет секунда реального времени, или 16 минут 40 секунд ускоренного. За это время Кроу и Рейкер займут позицию для взлета в 200 метрах отсюда на улице Сакурада. Я встану на мост за минуту до появления Утай. Рейкер, ты стартуешь одновременно с тем, как увидишь Судзаку. Дальше действуем по плану. Вас понял, командир. «Что ж, Рейкер, Белл, Кроу, остальное за вами». Вместо ответа Хараюки выбросил вперёд правый кулак. Ударив по нему левым кулаком, синий аватар развернулся и побежал к вратам полицейского управления. Назад он уже не оглядывался. Через несколько секунд в небо, закрытое снежными облаками, устремился луч света. Благодаря расположенным рядом зданиям Верховного Суда и МВД, никто кроме команды Харуюки луч увидеть не мог. Этот луч означал, что через 16 минут и 40 секунд Синамия Утай, Ардер Мейден, появится на дальнем конце огромного моста. Харуюки должен будет вытащить её оттуда и долететь с ней обратно до этого края моста. «Ну что, Кроу, нам пора идти. Белл, Лотус, удачи!» «Сказала Фука и постучала Харуюки по плечу». «Есть. Сэмпай. А, а, я, я буду стараться». Только и смог произнести он от напряжения. Блэк Лотус посмотрела на него фиолетовыми глазами и кратко ответила. «Да. Я верю в тебя». Следующие 15 минут казались ему невыносимо долгими, и в то же время бурно текущими. Он стоял возле надевшей ураганной сопла «Скайрейкер» и изо всех сил пытался сосредоточиться. Получалось ли у него, или же наоборот, его сознание обволакивал туман посторонних мыслей, он не знал и сам. На неограниченном нейтральном поле воцарилась такая тишина, будто замёрзло само время. Лишь снежинки продолжали танцевать в воздухе. К северу от улицы Сакурада, за длинным мостом, в семистах метрах от харуюки виднелись гигантские южные врата. Даже с такого расстояния они казались такими же чинными и величественными. Они стояли на пути взгляда харуюки, словно перекрывая собой весь мир. «Два с половиной года назад вы пытались пробиться сквозь эти врата, учитель». Сам того не осознавая, прошептал Харуюки, заставив стоявшую рядом Скайрейкер мягко улыбнуться. «Не просто пробиться. Мы собирались взять штурмом весь этот замок и попасть в его глубины». «А, да, точно». В голове Харуюки невольно пронеслась мысль о том, насколько амбициознее первый Нега Небилас был по сравнению с нынешним. Он вздохнул, и тут в его голове неожиданно всплыл вопрос, который он и задал. «Но почему вы напали на всех четверых богов сразу? Да, Сэмпай вчера говорила, что они связаны между собой. Но ведь врат четверо. Почему нельзя было напасть всем легионам на одни врата?» «Ты не первый, кому пришла в голову такая мысль. И однажды нашлись люди, попытавшиеся так сделать. Именно так мы и узнали о связи между богами. Если напасть лишь на одного из них, все остальные начнут усиленно восстанавливать его здоровье». «Сегодня нам это не важно, поскольку мы не пытаемся победить их». «А вот оно что!» «Действительно, если мысль пришла в голову Хороюки, значит кто-то уже успел проверить её на практике». Кивнув, он продолжил. «Ясно. Наверняка в те времена множество легионов пытались штурмовать этот замок. И не только его. Наверняка они исследовали неизведанные территории, разрабатывали новые стратегии». «Эх, стал бы я Бёрст-Люнкером пораньше!» «О чём это ты, Ворон Сан?» Прервала его вздохи усмешка Фука, а затем она вдруг крепко обняла его обеими руками и игриво прошептала прямо в напрягшееся от неожиданности ухо. «Всё ещё впереди. Для тебя Брейнбёрст только-только начинается. И не только. Он начинается и для нас с Мы думали, что дошли до конца пути, но этот мир оказался вечным. И первым... «Это заметил ты». Её руки обняли Харуюки ещё сильней. Шёпот в его ушах становился всё жарче, с лёгкостью прогоняя холод, льда и снега. «Твои серебряные крылья — сила, открывающая для тебя весь мир. Твоё будущее простирается бесконечно, и я хочу увидеть, куда они занесут тебя. Уверена, что и Лотос, и даже Мэйден думают так же. А теперь давай, настало время встретить её». С этими словами она медленно отпустила его. Сознание Харуюки очистилось и наполнилось единственной мыслью – лететь. Продолжать лететь вперед, что бы ни случилось. Именно полет – доказательство существования, рожденного из глубины души Харуюки, аватара по имени Сильверкроу. «Есть!» – Харуюки кратко кивнул, и Скайрейкер села на колени, подставляя ему спину. Харуюки ухватился за ее плечи и уперся правым коленом в середину ураганных сопов. «Я готов!» — сказал он. Фука кивнула и устремила взгляд на мост. Там вдалеке виднелись два маленьких силуэта — Black Lotus и Lime Bell. Через несколько секунд Лотус высоко занесла правую руку клинок и резко взмахнула ей перед собой.